Глава 70. У продавца стройматериалов было так много народу, что Энрико уже подумывал, не лучше ли заехать сюда завтра с утра. Однако тогда пришлось бы потратить на закупку всю первую половину завтрашнего дня, а это было еще хуже. Поэтому он остался в магазине и постарался сохранять спокойствие. Сейчас, после окончания рабочего дня, мастера со всей округи приехали сюда, чтобы закупить на завтра материалы и недостающие инструменты, а заодно использовать встречу в магазине металлоизделий для того, чтобы немного поболтать. Многие пытались заговорить с ним. Энрико был любезен, но держался отстраненно и отвечал по возможности кратко. — Вы купили каза Мэри, дом старой ведьмы? — спросил Марио Лесоруб. Энрико кивнул. — Старухи, которая сгорела, — хотел знать Пиро. — Она не сгорела, она уже была мертвая, а потом эта сумасшедшая подожгла дом. Энрико уже слышал об этой сумасшедшей, но еще никогда ее не видел. Да его все это и не интересовало. Он хотел лишь одного — чтобы его, наконец, обслужили. «Опять будете строить дом!» Энрико снова кивнул. «А у вас есть разрешение?» Голос Марио сорвался на высокую ноту. «Еще нет. Это были разговоры, которые Энрико так ненавидел, потому что все, что люди узнавали в магазине, в тот же вечер разносилось по деревне». — Ну и вы уже начали строительство? — Еще нет. Энрик улыбнулся и отвернулся. У него было еще два с половиной месяца. Потом начнется сезон охоты, и тогда время от времени к нему будут заходить охотники, которые увидят, что дом уже построен. Обычно он был очень любезен с ними, приглашал к себе и угощал вином. И они не злились и не доносили на него леснику. Итальянцы подумали, что немец молчит, потому что плохо знает язык и потеряли к нему интерес Энрико терпеливо подождал еще полчаса наконец подошла его очередь и он получил большую часть винтов и шурупов которые нужны были для того чтобы сделать окна на обратном пути в каза -Мэрия он увидел что следом за ним едет черный джип когда он обернулся то увидел что джип помигал фарами и узнал анну и ка он помахал им рукой и прибавил скорость джип не отставал энрико застонал Что нужно этим двоим? Этот внезапный визит был ему абсолютно не нужен. Он работал сегодня с 7 утра, а потом еще стоически перенес напрасную трату времени у продавца стройматериалов, что стоило больше нервов, чем пятичасовое таскание камней. Он думал только о том, с каким удовольствием снял бы сейчас рабочие брюки и смыл с себя цементную пыль. У него не было настроения ни на короткий разговор, ни на утонченные беседы. «Да...» времени, как Вали Коронате, когда его никто не знал и никто не приходил к нему в гости, потому что даже такого адреса официально не существовало. Пожалуй, больше уже никогда не будет. Карла уже стояла перед домом, когда обе машины друг за другом съехали по дороге. Она улыбнулась и обняла Анну. "Прекрасно, что вы заехали", сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро но про себя лихорадочно соображала, не связан ли этот внезапный визит с фотографией на ее кухонном столе. — Вы чем-то расстроены? — тихо спросил Энрику Ану, и она кивнула. Приветствуя Карлу, он легонько погладил ее по плечу. — Устраивайтесь поудобнее, — сказал он, — а я пока быстренько приму душ. Пять минут, и потом я хочу знать, что случилось. Анна и Кай уселись под узловатым фикусом. Карле это дерево особенно нравилось, и она устроила под ним маленький кухонный уголок. Она пошла в дом, чтобы принести вина. Кай и Анна огляделись по сторонам. — Невероятно, как много успел сделать Энрику за такое короткое время, — сказала Анна. — Он работает как зверь. А ты когда-нибудь наблюдал за ним? Он почти все делает бегом. — Анна. Кай взял ее за руку и очень тихо сказал. — Зачем мы здесь? Энрику и Карла — вряд ли бы влезли в аликоронату». «Нет, конечно. Но откуда-то же надо начинать. Возможно, у них возникнет какая-то идея, какое-то подозрение. Мы не можем просто сидеть в Алле-Каронате и делать вид, что ничего не случилось». Анна проявляла нездержанность больше, чем ей самой хотелось бы, но ее очень нервировало то, что со своего стула она очень хорошо видела место, где стоял под душем Энрико. Его же, похоже, абсолютно не смущало то, что кто-то мог его увидеть. В этот момент пришла Карла, которая принесла воду, вино, оливки и немного хлеба. «Больше, к сожалению, в доме ничего нет», — сказала она, ставя поднос на стол. «И прекрасно», — ответила Анна. «Мы не голодные». Кай скривился, ему ужасно хотелось есть. Энрику надел шорты и футболку. Подошел к столу, на ходу вытирая голову полотенцем и сел. «Что случилось?» — спросил он. Что произошло? У Карлы так дрожали руки, что она пролила минеральную воду, которую наливала в бокалы. Сначала один вопрос, Анрику, сказала Анна. Почему вы сказали, что в этой местности не случались убийства детей? Здесь совсем рядом, кроме моего Феликса, исчезли еще двое детей. Филиппу и Марку. Филиппу было 11 лет, Марку 13. Если такое случается, люди неделями говорят об этом в барах, в магазинах, на рынке, на площади, везде. Да, я это знаю по собственному опыту. А вы ничего такого не слышали?» «Я действительно ничего не знала», — на одном дыхании сказала Карла. От волнения на щеках у нее появились красные пятна. «Я знал», — сказал Энрику, глядя в пол. «Может быть, Карла не слышала. Мне кажется, так совпало, что оба раза она в это время была в Германии. И об исчезновении Феликса вы тоже знали». Энрику кивнул. «И когда пропал Феликс, Карла тоже была в Германии?» «Да», — сказала Карла. «Я же рассказывала, у отца был инфаркт». Она сделала легкий жест, означавший не что иное, как «точно я забыла». Она посмотрела на Энрику. Ее взгляд был злым, а голос пронзительным. «А почему вы мне ничего не сказали о двух других пропавших детях?» «Я не хотел вас пугать, Анна». Голос Энрико был теплым и сердечным. «У вас и без того уже было достаточно проблем. И прежде всего я не хотел лишать вас надежды однажды увидеть Феликса живым. Наверное, это было ошибкой. Может быть, я не знаю. Но если я сделал что-то не так, то очень об этом сожалею. Простите, Анна». В одно мгновение Анна растеряла всю свою ярость. Ей даже стало стыдно, и она тихо спросила. «Значит, вы не верите, что он жив?» Энрику отрицательно покачал головой. Карла прижала руку к губам, потому что чувствовала, что вот-вот заплачет. Анна продолжала. «Значит, где-то здесь бродит убийца детей, который каждую пару лет совершает преступление, прячет трупы так хорошо, что их, скорее всего, никогда не удастся найти?» «Вполне может быть, да», — сказал Энрику, избегая смотреть на нее. Некоторое время никто не произносил ни слова. Анна глубоко вздохнула. «Мне кажется, этот убийца сегодня залез в алик-каронату». — Энрику почувствовал легкое головокружение и сконцентрировался на дыхании. Поскольку Анна в этот момент лихорадочно искала в сумке сигареты, в разговор вмешался Кай. «Сегодня мы ездили в Монтальчино. Когда уезжали, в алик было все окей, но когда вернулись, стекло в кухонной двери было разбито. На полу была кровь. Преступник, наверное, порезался разбитое стекло. Мы перевернули весь дом. Все на месте. Ничего не пропало. Никто нигде не рылся. Даже ничего не пропало из денег в кухонном столе», — вставила Анна. «Не хватает только фотографий. Фотографии Феликса, которая висела над столом в кухне. Украли только ее. Только эту — единственную фотографию». Кай с вызовом посмотрел на Энрику и Карлу. «Что это может значить?» Мы просто ничего не понимаем. Карла вскочила, пробормотала извинения и побежала в дом. Что с ней такое? Не знаю. Энрико не хотел сейчас думать о Карле. Он был в смятении, в большом смятении, а он терпеть не мог, когда его загоняли в ситуацию, которую он не владел и которую не понимал. Это же не имеет смысла, сказал он, качая головой. Кто же будет вламываться Вале коронату чтобы украсть фотографию? «Я не знаю». Анна курила, глубоко затягиваясь. «Но могу себе представить, что это был убийца. Убийца Феликса. Наверное, он случайно проходил возле вали коронаты, его разобрало любопытство, он заглянул в кухню и увидел там фотографию мальчика, которого убил десять лет назад. Конечно, он захотел заполучить ее. Обязательно. На память. Или в качестве трофея. Да какая разница? В его памяти убийство уже почти стерлось, но вдруг... Появилась снова. Вдруг он снова увидел все так, как было тогда, еще раз пережил убийство и получил от этого удовольствие. И он будет снова и снова получать наслаждение, потому что теперь у него есть фотография, и только так можно объяснить то, что его не заинтересовали ни мои деньги, ни мой лэптоп. Карло снова вернулась к ним. Она умылась холодной водой, но все равно ее лицо было ярко красным. Как вы сказали? Кайф вкратце повторил, что имела в виду Анна. Карла кивнула и села. «Тебе плохо?» — спросила Йоанна. «Ничего, ничего». Карла вымученно улыбнулась. Энрико почувствовал, как его сердце на какое-то короткое время остановилось, а потом забилось снова, но уже не так ритмично. Что здесь происходит? Неужели существует кто-то, кто слишком много знает? «Вы вызывали полицию?» — спросила Карла. из за фотографии, которая стоит 20 евро?» Они подумают, что мы сошли с ума». Кэй отрицательно покачал головой. «Что-то происходит в Аликаронате. Что-то, связанное с Феликсом. Но что? Я не понимаю». Она закурила следующую сигарету. «Если это был убийца, — размышлял вслух Энрику, — то это настолько невероятная случайность, что я даже не могу себе представить. Я вообще не верю в случайности» и не верю в судьбу, которая таинственным образом управляет нашим жизненным путем, а мы ничего не можем сделать против этого. Нет, это выдумка. Всегда, когда мы, люди, не в состоянии объяснить себе что-то, то пускаем в дело случай и снимаем с себя всякую ответственность. Должно быть какое-то объяснение тому, что фотография Феликса пропала. И наверняка очень простое, только мы не можем его найти. Но что может скрываться за этим взломом? Скажите мне какое может быть простое объяснение? Я была бы рада, если бы оно было. Я не хочу сейчас слушать какие-то философствования. Я хочу знать, что произошло в вали коронате и как это связано с моим сыном». Энрико молчал. Карло и Кай тоже. Целую бесконечно долгую минуту. «А раньше Вале-Коронату кто-нибудь забирался? Может, вам уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным?» карла покачала головой. «Нет, слава богу, никогда». Но я знаю, что были ограблены несколько домов, расположенных далеко друг от друга. И всегда это были наркоманы. Они искали деньги, а потом прихватили еще пару бутылок вина и смылись. К счастью, нас такое не коснулось. Энрико всегда говорил, что Вале каранату никто не найдет, что она расположена в укромном месте. Но он, похоже, ошибся. Я не ошибаюсь, подумал Энрико. Я никогда не ошибаюсь. Котенок прыгнул к Энрику на колени он нежно погладил его и ссадил на землю. Котёнок сразу же опять прыгнул к нему на колени, и Энрику оставил его там, продолжая гладить. «Если хотите, Анна, Карло и я можем ночевать в Алле-Коронате, до тех пор, пока вы не перестанете бояться, или пока не узнаете, что там произошло. Не нужно, я сегодня ночью останусь у Анны, а если она захочет, то и в следующие дни». Каю было все равно, что подумают Энрику и Карла. «Вообще-то многие дети выглядят так же, как Феликс. Может быть, его с кем-то перепутали?» «Может быть, может быть, может быть!» она встала. Ее лицо все еще горело. Она взяла бокал с вином и выпила его одним махом. «Может быть, кто-то по ошибке убил моего Феликса? Может быть, это должен был быть кто-то другой, но погиб Феликс?» «Пожалуйста, Кай, отвези меня домой. У меня так болит голова, что, кажется, она скоро лопнет». Кай встал, и крепко обнял Анну, чтобы поддержать ее. «Спасибо за все», — сказал он Энрику и Карле. «Мы еще заедем к вам». И они медленно пошли к машине. «Она слишком придирчива», — негромко сказал Энрику Карле, когда Кая и Анны уже не было видно. Но это и понятно. Она должна сначала привыкнуть к тишине, одиночеству, темноте, к этой совершенно иной жизни на природе. В такой ситуации... Люди иногда видят вещи, которых не существует, и придумывают то, чего нет в действительности. Но фотография-то точно исчезла. Это-то она не выдумала. Карла не понимала, почему Энрика говорит такое. Ты откуда знаешь? Ты была при этом. Она сейчас находится в чрезвычайных обстоятельствах. вали короната это что-то вроде граничного опыта. А матери иногда творят странные вещи, если им пришлось пережить такую болезненную потерю. Может, она сама сняла со стены фотографию и уничтожила ее, потому что хотела покончить с этой историей. Потому что не хотела больше ежедневно помнить о Феликсе. Потому что она здесь, чтобы начать новую жизнь. Ты это знаешь? А разбитое стекло? А кровь на земле? Если бы она захотела избавиться от фотографии, она бы ее выбросила, и все. Для этого ей не пришлось бы ломать собственный дом. Эта теория не годится. Подожди. Карла помчалась в дом. «Да, она права», — подумал Энрико. «Анна, у которой такая большая потребность в безопасности, не стала бы ломать дверь, лишь бы избавиться от фотографии. Такое творят только сумасшедшие, а она не сумасшедшая». Энрико лихорадочно думал, но у него по-прежнему не было никакой идеи относительно того, что могло произойти. Карла вернулась и молча положила фотографию на стол. Энрико ошеломленно уставился на нее. «Ты?» Бесцветным голосом спросил он. «Ты была в алле и взломала дверь, чтобы забрать фотографию? Карла, ты что, с ума сошла?» Карла устало улыбнулась. «Я сегодня мастила дорогу булыжникам. Когда стало очень жарко, я пошла в дом, чтобы попить воды. Я пила из графина, который стоит на кухонном столе. Потом я снова пошла на улицу и легла в гамак, чтобы немного почитать. На четверть часа, наверное». Потом и в гамаке стало жарко, и я вернулась в дом, а на кухонном столе уже лежала эта фотография. Энрико верил каждому слову Карла. Он почувствовал, что ему стало холодно. Холодно, как во льду. И еще никогда он не чувствовал себя таким бессильным, таким беспомощным. Почему ты сразу не сказала, что фотография у тебя? Чтобы Кай и Анна подумали то, что перед этим подумал ты? Нет, нет. У кого фотография, тот ее и украл. Все очень просто. И это единственное возможное объяснение. Нет, я никогда не скажу, что фотография у меня, и ты не говори «хорошо, Энрико». Энрико лишь кивнул. «Я иду спать», — сказала Карла. «Я устала до смерти, и, похоже, сегодня вечером мы уже никуда не продвинемся. Пойдем спать. Завтра, может быть, нам придет в голову что-то, на что мы не обратили внимания сегодня». Сейчас она чувствовала себя намного лучше. Передав Энрику фотографию, она передала ему и ответственность. Ее нервозность улетучилась. В этот момент ей было все равно, как фотография попала на их стол. Ей не хотелось ничего, только спать. Спать, а не ломать себе над этим голову. — Да, да, я сейчас приду, — сказал он и, не глядя, поцеловал ее в щеку. — Спокойной ночи! Карла ушла в дом. Энрико задал свечу и неподвижно сидел в темноте. Ему необходимо было подумать. Что-то случилось. События ускользали у него из рук, он потерял над ними контроль. Кто-то знал правду и начал с ним игру. И в настоящий момент неизвестное опережал его как минимум на один ход. Ночь была холодной, но он не уходил в дом, чтобы надеть пуловер. Его разум бешено работал. Постепенно цикады стали стрекотать меньше и тише. Их пение продолжалось еще почти час, затем все стихло. И в этот момент он понял, Кто затеял с ним эту игру? — Анна. — Конечно. Все же не было случайностью, что она купила именно этот дом, в котором он умертвил ее маленького сына. Случайностей не бывает. Он мог бы намного раньше догадаться, почему ему не бросилось в глаза то, что она слишком быстро приняла решение купить Валле Коронату. Так поспешно дом не покупают. Обычно смотрят несколько объектов, прежде чем принять решение. Анна же осмотрела один единственный, она хотела только этот. Она приехала в Италию, чтобы купить Вали коронату. Маклер был лишь средством для достижения цели. Он был нужен только для маскировки, чтобы незаметно подобраться к нему и выглядеть обычной покупательницей. Он оказался слишком доверчивым, а должен был сразу настожиться. она знала все. Она знала, что ее сын мертв, а он убийца. Ее дружба была лишь игрой, ее любезность лишь фасадом, чтобы скрыть ненависть. Почему она так долго выжидала, прежде чем сказать, что ищет сына? Потому что боялась, что он не продаст ей дом, если узнает истинную причину. Конечно, он бы ей его и не продал. В этом она была совершенно права. Она была хитрой. Она хотела найти доказательства. Ей нужно было запугать его, чтобы он начал нервничать. Она наслаждалась тем, что имеет власть над ним. Она хотела продемонстрировать ему, что он утратил контроль над происходящим. Она хотела видеть его страх. А однажды она вскроет бассейн и разоблачит его. Ход с фотографией был великолепным. Она искусно все проделала. Ей действительно удалось заставить его потерять самообладание. Он еще помнил то утро, Когда загружал в машину инструменты и состоянки вдруг услышал тонкий детский голосок Феликса его песню, ту самую песню, которую мальчик пел у ручья. Он тогда страшно перепугался, на какой-то момент ему стало по-настоящему жутко. Значит, она уже тогда начала психический террор. И это тоже не бросилось ему в глаза. Оставался один вопрос: откуда Анна узнала все это? Как она его нашла? если бы она видела что тогда на пасху феликс во время грозы сел в его машину она сразу же пошла бы в полицию если бы она видела или слышала что феликс вали коронате, она тоже пошла бы в полицию и спасла его значит это исключалось это было десять лет назад на протяжении десяти лет не возникало больше никаких вопросов не велось дополнительных расследований и поисков ничего он остался безнаказанным что касается филиппу и марко то и тут никто не напал на его след. Он никогда не попадал под подозрение. У него никогда не было даже беседы ни с одним полицейским. И вдруг внезапно из небытия вынырнула мать одного из мальчиков и разгадала загадку. Почему же она не пошла в полицию, не заставила полицейских арестовать его, а специалистов вскрыть дно бассейна? Чтобы помучить его? Чтобы насладиться местью? На этот вопрос он должен найти ответ, если хочет вернуть себе покой. Конечно, она не ожидала, что он раскусит ее. В этом и состояло его преимущество. Теперь ход должен следовать за ходом, и не этой женщине суждено поставить ему мат. Этого он не допустит. Он еще никогда не проигрывал, не проиграет и на этот раз».